Благодарности Я выражаю глубокую благодарность каждому, кто сделал все от него зависящее, чтобы передать мне свои знания о кошках. За продолжительные разговоры, за предоставленные материалы и информацию, а также за другую неоценимую помощь, я хочу сказать спасибо Кайлеру Абернатти, Джейсону Ахистесу. Майку Арчеру, Адаму Бойко, Гордону Беркхарту, Крису Бёрду, Бену Карсвеллу, Мартини Чикетте, Франческе Синк, Майку Коу, Марион Крейн, Майклу Делгада, Джастину Диллинджеру, Крису Дикману, Джошу Донлану, Карлосу Дискову, Люси Друри, Мартину и Аманде Энгстер, Дэвиду Файту, Гарри Грину, Саре Хартвелл, Кэтти Хус, Энтони Хатчерсону, Крейгу Джеймсу, Юкки Йонрвал, Роланду Кейсу, Алину Китингу, Хайди Кикелус, Брайну Кортису, Карен Краус, Карен Лоуренс и Музею истории кошек, Майку Летнику, Кэти Лисник, Лесли Лайонс, Кэрри Энн Ллойд, Фионе Маршал, Дженни Макдональд, Александре Ньютон Макнил, Хью Макгрегору, Эмили Маклеут, Джин Мелен, Джейн Мелвилл, Джо Энн, Микса Блэквелл, Ким Миллер, Верет Мирмович, Кэтрин Мосби, Тому Ньюсому, Николасу Никастро, Питеру Осборну, Клайдио Атоне, Марисе Перет, Тори Перкинсу, Нэнси Петерсон, Трейси Квакенбуш, Эндрю Ровану, Джону Риду, Грейс Руга, Джилл Сакман, Бобу Селенджеру, Карен Саусман, Гэри Шварцу, Гранту Сайзмору, Эрику Стайлзу, Молли Стинер, Джуди Сагден, Агнес Сан, Кэтрин Тафт, Вим Ван Ниру, Кеони Вану, Анжели Везерспун, Линди Винтерс. Милисе Веттер и библиотеке Университета Вашингтона, в особенности сотрудникам отдела межбиблиотечного абонемента, а также Джилл Гордон и библиотеке зоопарка Сент-Луиса. Кроме того, за ответы на вопросы и за оказанную мне всевозможную помощь я хочу поблагодарить Дэнни Алифано, Джейн Аллен, Карису Альтшуль, Стефано Энайла, Эрику Бауэр, Луизу Арнеда Белтран, Эндрю Бэнксона, Рэю Беннет, Джона Бутроида, Павла Бородина, Бьорна Брастада, Джона Бретшоу, Бонни Брейдбейл, Бриттани Браун, Сару Браун, Линду Бул. Рене Бампус, Скотт Кембол, Аредто Каравет, Лору Карпентер, Александру Карти, Линду Кастанеду, Холли Колахан, Дена Дембиека, Милису Дрейк, Дебору Даффи, Лиду Готкина, Марка Элдриджа, Сару Элис, Бобби Эспинозу Зака Фариса, Джиллиан Фасио, Розмари Фишер, Джесс Флаерти, Кэрри Флауэр, Майка Гиллома, Эбигейл Гоф, Андреу Гриффин, Идит Гантер, Лиз Хансен-Браун, Бена Харта, Энн Хельгрен, Элисон Эрманс, Салиму Икрам, Sandy Ingleby, Kendale Jackson, Pat Jacobberger, Casey Jonas, Norman Johnson,na Pem Johnson Bennett, Holly Jones, Kenne Camerera, Gale Carv, Scotta Kessera, Thomas Kilaina, Susan Kin, Macca Kelly, Johna Kilmanna, Scotta Kio, Martu. Кайли Уортингтон, Эндалин Лапрери, Сару Легге, Криса Лепчика, Кэролин Лесорогл, Дэна Либермана, Кит Лили, Трэвиса Лонгкора, Дана Лока, Шуцинь Луо, Дуга Мэнке, Эшли Лутс Нельсон, Дэвида Макдональда, Питера Мара, Генри Мартина, Бекку Маклоски, Карен Маккомп, Робби Макдональда, Бреннана Маккензи, Джона Морана, Шерил Моррис, Дезмонда Морриса, Павитру Муралидрах, Эйжу Мерфи, Оттем Нельсон, Даррена Ниджалке, Кристин Новелл, Стивена О'Брайена, Кена Олсена, Хелен Оуэнс, Крейга Пекера, Барбу Палмер, Джима Пэттона, Даяну Пэкстон, Бретте Пэйсиэ, Дэвида Пембертона, Бена Филипса, Мелани Пиацу, Даниелу Попович, Наэм Куин, Натана Ренка, Сьюзан Ренер, Дэвида Рейзника, Харриет Ритво, Дебору Робертс, Дэвида Рошьера, Диона Роса, Джулиуса Брайтроса, Мануэля Руиса Гарсия, Крейга Сафо, Марти Савина, Дуга Шара, Мартина Шмидта, Сьюзан Шотц, Карин Шварц, Тришу Зайфрит, Лору Сэмпл, Бреда Шафера, Лин Шерер, Джона Смитсона, Филиппа Стивенса, Энн Строппул, Мел Санквист, Эми Сазерленд, Лоуренса Свейнпола, Терезу Суини, Алену Тарталью, Патти Томас, Криса Торнтона, Дениса Тернера, Йоланду Ван Хизик, Жан-Денин Винье, Ричарда Ванга, Джорджию Вартфиар, Уэса Уоррена, Джима Вендера, Ларса Верделлина, Мика Уэстбери, Анет Уилсон, Роби Уилсона, Ли Н. Вули, Минди Зейдер и Айрис Цинк. Люси Друри, Меган Кастон. Карлин Лоссес, Элизабет Лоссес и Дэвид Шанцер прочитали все или почти все рабочие варианты этой книги и сделали множество очень полезных замечаний. Большое спасибо моему агенту Максу Брокману за то, что помогал мне в разработке замысла этой книги и моему редактору Венди Вулф, за то, что придавала книге форму и указывала ориентиры, которые каждый раз оказывались верными, какой бы ни была моя первоначальная реакция. Спасибо Паломе Руис и Джейн Кавалина за исправление множества постыдных грамматических и лексических ошибок и за такие замечательные советы по редактированию текста». Спасибо Лин Бакли, Мейган Кавана, Клиффу Коркорану и Дженнифер Тейт. Спасибо Лин Мардсен за то, что фотографировала моего кота и присматривала за ним. Дэйв Тасс создал именно такие иллюстрации, какие я хотел, и я благодарен ему за то, что он мирился с моими постоянно меняющимися запросами и предложениями. Толчком к написанию этой книги послужил цикл лекций «Наука о кошках», который я прочитал в 2016 году. Я очень благодарен Гарвардскому университету за одобрение этого курса и помощь в его проведении, а также 12 чудесным первокурсникам, которые его прослушали. И, наконец, я благодарю своих родителей – Джозефа и Каролин Лосос, за то, что они поощряли мою любознательность и за то, что я рос рядом с кошками. Моя мать оказывала мне всяческую поддержку во время работы над книгой и давала бесценные советы в процессе ее написания. И самое главное, я благодарен своей жене Мелисе Лоссос. за то что она годами мирилась с нескончаемой болтовней по поводу кошек и за ее любовь и поддержку конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифлоинформационным комплексом логосвоз август 2024 года звукорежиссер елена смирнова читал александр лутошкин